сказал себе Берд. На дорожке, пересекающей остров, он увидел обломки двух азиатских аэропланов, которые потерпели крушение во время боя с Гагенцоллерном. Возле одного из них лежал погибший аэронафт. По-видимому, этот летательный аппарат падал вертикально вниз из силы и с силой ударился о группу деревьев, обломав ветви. Его согнутые сломанные крылья и части каркаса торчали среди сбитых ветвей, а передняя часть дырилась в землю.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 Ведь войну считали прекрасной. Милая, дорогая Эдна, славная она была девушка. В это время мы с ней катались на лодке в Кингстоне. Нет, я уверен, что увижу с ней. Я хочу ее увидеть. Не моя будет вина, если этого не случится. Четвёртое. Как раз в тот момент, когда Берт успокоил себя таким решением, он вдруг услышал шорох в траве и остолбенел от ужаса.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 Там оказалось шесть нераскупоренных бутылок молока и одна раскупоренная. 60 бутылок минеральной воды, значительный запас сиропов, около 2000 папирос, более сотни сигар, 9 апельсинов, две нераскупоренные жестянки мясных консервов и одна раскупоренная, две жестянки с бисквитами, 11 сухих кексов, полная корзина орехов и пять больших жестяных ящиков с калифорнийскими персиками.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 Ащечи позади тот самый офицер с птичьей физиономией, который когда-то вынужден был уступить свою каюту Берту